Глава 50 Приглашение. «Войдите, прошу вас». Я ожидала увидеть кого-то из нашей немногочисленной прислуги, но тут дверь отворилась и... «Констадин! Ничего себе, какие люди!» Мы бросились обнимать брата, застывшего на пороге, с улыбкой на лице. Такое проявление эмоций в высшем обществе считалось мавитоном. Но при своих можно расслабиться. Тем более я соскучилась по этому мальчишке. Точнее, уже молодому мужчине. Сам он возмужал, загорел, даже взгляд стал более взрослым. «Как вы тут без меня, всё хорошо?» «Лучше не бывает», — дофина повисла у него на плече. «У нас столько новостей для тебя, брат». «Позже мне всё расскажете. А теперь идёмте в малый зал, там бабушка и Нейт Эргер. Мы только-только с дороги». «Тогда я велю подать обед. Исхудал ты в походных условиях». марика с улыбкой похлопала его по плечу и направилась в сторону кухни. По пути Костик рассказал, что их отряд наткнулся на банду разбойников. Ещё его чуть не сожрал медведь, а главное, они нашли хорошее место для будущей крепости. «Это недалеко от живительного источника», — произнёс брат вполголоса. Но я больше его не видел, а вода пропала, как будто её и не было. Я нашла в библиотеке записи о том, как можно вывести воду на поверхность. Поведать всё в деталях дофина не успела, мы как раз подошли к дверям малого зала. К снейтом и Эргером сидели за столом и о чём-то беседовали. Но с нашим появлением разом поняли голову и замолчали. «Садитесь», — велела графиня, положив руку на стопку бумаг и писем. И у Костика, и у Нейта Эргера выражения лидз вдруг стали загадочными. Оба мужчины выглядели так, будто хранили какой-то секрет. Наконец деревянная гора раскололся. «У меня есть для вас новость, касающаяся вашего внука». «Что он натворил?» Сразу вскинулась Коко. Глаза бабули округлились, она уже собиралась схватиться за сердце. «Проявил отвагу и смекалку», — пророкотал старый вояка. «Этот юноша талантлив, ему необходимо учиться и развивать магический дар. Поэтому я забираю его с собой». «Буду обучать военной науке, наставника по стихийной магии также подберу». «Вы... вы забираете его?» Растерялась графиня вдруг стала какой-то беспомощной. Словно её кровинушку хотели отобрать насовсем. «Для меня это большая честь. Я буду служить в отряде доблестного Нейта Эргера, и меня обязательно заметит его светлость герцог Маро. Сейчас это то, что нужно нашей семье» для восстановления репутации», — спокойно пояснил Кастадин. Я была с ним согласна, хотя и Куко понимала. Она растила его, считай, с пелёнок. Всегда и грустно, и радостно видеть, как ещё вчерашний малыш взрослеет и покидает дом. «Вы против, Нейра, Кокорде?» Нахмурился Эргер, и графиня помотала головой. «Нет, что вы. Это и правда честь для мальчика». Служить под началом такого героя. Она улыбнулась уголками рта и посмотрела на внука. «Не подведи, Кастадин». А после мы обсуждали детали возведения крепости. Я думала, что при наличии магов-строителей или архитекторов всё будет просто, но это оказалось заблуждением. Их сила помогала ускорить и упростить процесс. Рабочие руки требовались всё равно. И материал уйдёт немерено только для первых стен. И про временные бараки для размещения строителей забывать нельзя. Условия должны быть человеческими. Мы ведь не такие, как граф Лок. Нам нужны надёжные поставщики камней из каменоломины, плотники для обработки древесины. Этим займётся гильдия каменщиков, а с деревом ещё проще, Нейтергер. Будьте спокойны. Куко не удержалась и тихонько хмыкнула. «Теперь у нас две лесопилки». Одну мы вырвали из рук нечестного арендатора. Хорошо, я приглашу несколько опытных маг-строителей. Легко согласился вояка, и тут я почувствовала, что пришло время вмешаться. Крепость выйдет основательная, насколько я могу судить по вашему плану. Но почему я не вижу на нём войсковой лечебницы? Деревянная гора в замешательстве поскрёб подбородок и выдал многозначительное. Хм. Хм. М. Больным и раненым понадобится достойный уход. Ведь солдаты защищают наши земли от врага. Взгляните, вот это место, мне кажется, подойдёт идеально. Я ткнула пальцем в точку на карте. Дайте разрешение на строительство, Нейтергер. Клянусь, лечебницы лишней не будет. А персонал? Коккорде испытующе посмотрела на меня. Персонал найдётся. У нас в запасе достаточно времени, чтобы отыскать нужных людей. В конце концов, ученики лекарей, которых ущемляют в гильдии. И мир не ограничивается только графством Гатар. Мы можем позвать медиков из других земель королевства. Если создать условия для старта, развития, проживания с семьей или в одиночку, народ прибежит с удовольствием. К тому же Академия магии каждый год выпускает партию молодых магов-целителей. Может, удастся привлечь к себе специалистов оттуда. Планы просто наполеоновские. Главное, чтобы их не постигла печальная судьба Бонапарта». «Ваши рассуждения звучат очень здраво, Найролетто», — решительно кивнул Эргер. «Это дополнительные расходы, но я надеюсь, что герцог Мару их одобрит». Почему-то каждый раз при упоминании этого человека меня посещало странное чувство. «Как дела у его светлости?» — спросила я и только потом поняла неуместность вопроса. «Простите, я имела в виду, как продвигается компания. И скоро ли мы сможем торжествовать победу над нардами и славить светлейшего герцога?» От попыток вывернуть фразу поизящнее у меня язык едва в узел не завязался. Я улыбнулась, довольная собой, выжидательно посмотрела на вояку. На лицо деревянной горы вдруг набежала туча. Он потер переносицу и нехотя произнес. «Торжествовать победу мы обязательно будем». Но пока рано об этом говорить. В последнем бою герцог Маро был ранен. Угроза жизни уже миновала, только прошу не распространяться о том, что я вам сказал. Я кивнула, как заторможенная. Да, конечно. А перед глазами замелькали страшные картинки. Пусть после этого кто-то только попробует сказать, что лечебница не нужна. Оторву голову и другие не особо нужные части тела. «Если будет возможность, передайте его светлости и пожелание скорейшего выздоровления от рода Гатар, и что он всегда может на нас рассчитывать, особенно в том, что касается медицинской помощи. Напомнить про опальный род герцогу будет не лишним, и остальные пусть привыкают, что Гатары снова занимаются делом своих предков». «Я учту ваше пожелание», — коротко ответил Эргер. «Что ж, пока не накрыли обед, проведаю своих ребят». На этом наш разговор завершился. Деревянная гора забрал Кастадина и отправился в казарм, а Кокурдия поманила меня пальцем. Мне пришло несколько любопытных писем. Желаешь ознакомиться? Спрашиваешь. Я подсела ближе. Что там? Всё, как ты и мечтала, дорогая. Коко покачала головой и стала неторопливо перекладывать бумаги. Несмотря на возраст, читала графиня без очков, а зрение её было острым, как у орлицы Ни минуты покоя. С какой новости начать? Давай по нарастающей. Кокурдия кивнула и развернула первое письмо. Пишет аптека Резеринка. Нейт Саймон. Знаешь такого? Я нахмурилась, припоминая. Ах, да. Вечные пилюли из сурьмы, антисанитария червика, копошащаяся в ведре. Такое вряд ли забудешь. А что ему нужно? Просит приютить и позволить заниматься аптекарским делом. Неужели Нейт Марагас свирепствует? Я взяла у Кокорде и письмо и пробежалась взглядом по строкам. Саймон как будто горючими слезами рыдал, пока писал. Некоторые слова расплывались. Я угадал. Нейт Марагас, глава гильдии лекарей по совместительству глава комиссии чистоты в ринке наложил на аптекаря штраф за несоблюдение правил и болезнетворную обстановку. А следом его аптеку закрыли, и он оказался на улице. Знаешь, с одной стороны мне его жаль, но с другой... Саймон ужасный неряха. Нельзя работать так, как это делает он. От воспоминания о том, как он выплеснул горшок, с и в рукомойник, меня передёрнуло. Я давно знаю Нейта Саймона. А дофейно продаёт ему наши травы. Человек он неплохой, может встать на путь исправления, рассуждала Куко, сминая кончик платка. А ещё он предприимчивый и хитрый, снадобья готовить умеет. И изобрёл ингалятор, задумчиво проговорила я. Он хотел запустить целое производство. Быть или не быть? В любом случае решать тебе, Куко. Но если мы его примем, то я не позволю ему разводить здесь антисанитарию. О, я даю тебе полную свободу действий. Графиня усмехнулась. Боюсь, что для него ты можешь стать страшнее Нейта морагаса Аптекарь в замке не помешает. И дофина может научиться у него кое-чему полезному. А ещё мы снова покажем главе гильдии лекарей, что на его решение нам плевать с высокой колокольни. Пусть хоть всех повыгоняет. «Власть и связи — это то, на чём держится уверенность Наита Марагаса и его вера в собственную непогрешимость». Кокордия рассказывала, что порой главы гильдии влиятельнее аристократов. В их руках сосредоточена власть, деньги, они знали множество секретов и умело дёргали за ниточки. «Я думаю, что аптекарю можно дать шанс, если ему и правда негде жить». Кокордия одобрительно кивнула. «Тогда я напишу ответ». Что ж, следующее письмо пришло от главы крупного рода артефакторов. Ничего себе? Я не удержалась и хлопнула ладонью по столу. А ему то что от нас нужно, Кку будто специально растягивало время наслаждаясь моим нетерпением. Его семья производит ни много ниало портальные артефакты. Он хотел бы обсудить с родом Гатар установку порталов на наших землях. Знаешь, что это значит? Мысли закрутились в голове, как шестерёнки. Я осторожно переспросила. «Имеются в виду стационарные порталы?» В моём представлении это было что-то типа местного аэропорта, только портал доставлял пассажиров из одной точки в другую вдоль мгновения. «Они и самые», — кивнула Кокордия. «Строительство порталов, развитие сообщения между населёнными пунктами, развитие торговли» — я перечисляла и загибала пальцы. Губы сами по себе растягивались в улыбке. И как следствие развития графства. Коко выглядела такой же довольной, как и я. Она с улыбкой отложила письмо. «Верно рассуждаешь. Но давай не будем спешить с выводами. Я приглашу Нейта и Ренея к нам в замок. Обсудим все детали приличной встречи». «Здорово. Пока послание только радует. Но что же в последнем письме?» Графиня свела брови на переносице, разворачивая последнее послание. Даже бумага здесь отличалась, более белая, более плотная. «Это от вдовствующей герцогини Маро», — сухо проговорила к аккорде. «Приглашение на приём». «Что-то я не пойму. Мне радоваться или переживать?» — спросила я, оправившись от удивления. «Из какой радости такая честь выпала опальному роду? Сами Маро?» Надеюсь, это не шутка. Бабуля пришпилила меня к стулу одним взглядом тёмных глаз. Учитывая, что приглашение от герцогской семьи мы получали последний раз, даже не помню, когда, можешь начинать зубрить книгу по этикету. Герцогиня Моро, мать Лерана Моро, та ещё стерва и заноза. Злые языки утверждают, что именно по милости этой женщины её муж так рано сошёл в могилу. И? Я всё равно не понимаю, что эта грымзи от нас понадобилась. «Кажется, вдовствующая герцогиня желает посмотреть на тебя, дорогая», ответила Кокордия прямо. «Посмотреть? Когда я успела стать известной личностью?» Ирония так рвалась из меня. Никогда не любила пустое внимание. Но, быть может, визит к герцогине принесёт нам пользу. С первого дня своего появления здесь ты всклыхнула болото сама того не ведая. А если ей успел нажаловаться граф Лок? Вполне вероятно, — спокойно заявила Коко. Как и банкир Бенье, герцогиня всегда благоволила Лиза Блюдом. А уж как стараются эти двое. Мы обе замолчали, глядя друг на друга и думая, каждая о своём. Сколько времени до часа икс? Если всё решено, и мы едем, надо быть готовы. Две недели. И что, мы должны успеть за это время? Про этикет понятно, но как же быть с нарядами? У меня с гардеробом полный швах. А приёмы у герцогени — не то событие, на котором можно выставить себя на посмешище. Конечно, можно достать платье матушки Алетты. Печать бытовой магии, нанесённой на крышку сундука, позволяли вещам храниться много лет, но они давно уже вышли из моды, а у врагов будет очередной повод позлорадствовать. Гатары совсем обнищали, расносятся старьё. Найдётся ли мастерица, а главное средство, чтобы сшить нам приличное платье? Графиня неожиданно для меня улыбнулась. Хитро так, как старая мудрая лисица. Есть у меня одна дерзкая идея. Дерзкая? У тебя? Я чуть не упала со стула. Слышать такое от осторожной кокорде было в новинку. Та с предвкушением потёрла ладони. Ох, в молодости я мечтала. Да что теперь жалеть? Я своё уже упустила, а вот ты... Она стрельнула взглядом в мою сторону. Батюшки, что с ней? Что она задумала? Такую кокордию я ещё не видела». «Да говори ты, уже не томи. Смотри, что получается. Приглашены ты, я и дофина. Если все в округе знают, что у дофины магия земли, то ты для всех загадка. Странная дочь графа Гатара, запертая в монастыре в детстве и внезапно вернувшаяся». Никто не знает, есть ли у тебя магия или нет. А если есть, то какого рода? Целитель ты или нет? Просто сюжет для романтической истории. Если бы я была кумушкой и любительницей сплетен, я бы точно оживилась. Вот-вот, подняла палец к аккорде. Думаю, многие захотят пообщаться с тобой поближе. Герцогиня уже заинтригована. А какое отношение к этому имеет платье? Я до сих пор не могла понять замысла Куко. Магички всегда считались женщинами свободными, гордыми и самостоятельными. Презирали общественные нормы и чопорным светским платьям предпочитали смелые экстравагантные образы. Волшебницы были законодательницами мод, им подражали, на них старались быть похожими. Глаза старушки заблестели словно она помолодела лет на шестьдесят. Я мечтала, что после совершеннолетия тоже буду щеголять в ярких нарядах, но не получилось. И ты хочешь, чтобы щегольнула я? Чтобы довела светских дам до инсульта? Нет, что ты. Это лишнее. Загадочно улыбнулась Кокорде. Я знаю одну женщину. Когда-то она обшивала известных магичек. Мы намекнём всем, что Олетта Гатар владеет магией. А вот какое пусть поломают головы. Какая ты коварна. Мне всё больше и больше начинало нравиться идея графини. А если спросят в лоб? Олетта, какая у тебя магия? Этот вопрос считается неприличным. Ты имеешь право на него не отвечать. Хм, я подпёрла кулаком подбородок. Мы не только удивим всех своим появлением но и заставим думать о себе, подозревать, что к нашему роду вернулась магия целительства. И если учесть последние слухи, ты не думаешь, что это может быть опасно? Вдруг оживятся те, кто способствовал падению гатаров. Сколько можно скрываться в тени? Процесс уже не остановить, дорогая. Не ты говорила, что бояться не нужно, нужно действовать? Нам нужны новые связи и знакомства. Ни того, ни другого не получить, если сидеть тише воды и ниже травы. Ой, кажется, компания соберётся большая. Но мне ли бояться? За свою прошлую жизнь я столько перевидала, стольких людей повстречала. Меня не смутить ни насмешками, ни игнором, ни бестактным любопытством. Может, среди гостей я встречу пациентов своего будущего санатория? Или даже спонсоров лечебницы? А что? Идея строительства в новой крепости лечебницы для солдат может прийти из герцогини по вкусу. Всё-таки её сын — боевой маг. У меня ещё один вопрос остался. Кто-то швея. У нас хватит денег, чтобы заплатить ей. Она моя подруга детства. Девочка, поднявшаяся из низов. Объяснила Кокорди. Теперь уже старуха, конечно. Но я надеюсь, что зрение до сих пор при ней. «И где она сейчас?» «В квартале мастеров», — ответила Коко, поднимаясь из-за стола. «Я познакомлю тебя с ней в самое ближайшее время. Работы предстоит много. Надо поторопиться, если хотим всё успеть, и не ударить в грязь лицом».